Глава двадцатая. Все это было так хорошо, что не вызывало доверия. А потом начался ад. Мое тело разрывали на куски, огромными ржавыми крючьями отделяя друг от друга. Меня поджаривали на раскаленном вертеле, все время переворачивая, как куру гриль. Кожа шипела и покрывалась пузырями, заставляя меня корчиться в беззвучном крике. В глаза заливался раскаленный свинец, заставляя их вспухать и лопаться, в уши бил колокол, и от каждого удара моя голова раскалывалась на сотни мелких осколков. Кажется, я пыталась куда-то бежать, натыкаясь на что-то твердое и наставляя синяки, но почти не замечала этого. Я кричала, билась, царапалась и не могла никуда деться от ужасной, сводящей с ума боли и оглушающего набата в голове. И когда я начала выть от бессилия и безысходности, желая только умереть, все прекратилось. Скорчившись, я лежала на полу, поскуливая и рвано дыша широко открытым ртом, и не могла поверить, что по-прежнему жива. — Вот ты бестолочь, крикуха! Сказал же выпить эликсир на ночь! Где-то рядом прозвучал знакомый гнусавый голос, вдруг показавшийся мне таким прекрасным, что я заплакала. «Нечего ныть! Давай, открывай рот и пей!» Меня ухватили за волосы и больно дернули назад, заставляя запрокинуть голову. От новой порции боли рот у меня широко открылся, и в этот момент в него полилась отвратительно горькая жидкость. Жесткие пальцы с силой сдавили нижнюю челюсть и зажали подбородок, не давая выплюнуть мерзотную дрянь. Тот же голос прорычал. «Глотай давай, шматок идиотки!» Что-то острое укололо меня в шею, и горло непроизвольно дернулось, пропуская отвратную жижу внутрь. Мои волосы тут же отпустили, а я судорожно закашлялась, зажимая рот ладонью и с трудом удерживая рвотные позывы. «Я тебе уже говорил, что ты идиотка!» — голос демона больно резал уши. «Ты в дракона начинаешь превращаться! Эликсир тебе в помощь предназначен, глупая человечка!» У тебя только что спонтанный оборот начался. Понравилось тебе то, что с тобой делалось?» Я задышала еще глубже, чувствуя, что вот-вот не удержусь и меня просто вывернет наизнанку. А демон продолжал давить. Между прочим, чтобы достать этот драконий эликсир, мне пришлось совершить сразу три должностных преступления. Подкуп, шантаж и подлог. И заметь, все ради тебя, крикуха. И что взамен... Ты просто забила на него». «Да не забила я, а забыла, потому что мне до сих пор не верилось, что я могу драконом обернуться. Но не укладывается такое в моей голове. И вообще, хотела этот пузырек сначала показать аптекарям, чтобы они мне объяснили, что за зелье там. Потому что не верю я этой демонической персоне, так подло закинувшей меня в другой мир. Вот только с погоней за эльфом времени на аптекарей уже не осталось. Ну, а потом я заснула». И про эликсир даже не вспомнила. Я хотела сказать все это демону, когда меня чуть отпустит. Но он, еще раз пройдясь своим раздвоенным языком по моим умственным способностям, просто исчез. А я, сидя на полу, продолжала отдуваться, отплевываться и давать себе самое честное слово. Прямо с утра бежать в библиотеку за информацией о драконьих ипостасях. Не знаю, сколько еще я так просидела, но когда более-менее пришла в себя... то с трудом доползла до кровати и рухнула на нее лицом вниз. Успев только пробормотать, «Демон, ты гад! Гад! И еще раз гад!», тут же провалилась в сон. Проснулась я от настойчивого стука в дверь, вынула лицо из подушки и пожелала стоящему за дверью провалиться куда-нибудь в район Марианской впадины. Не сработало. Скорее наоборот. Стук усилился, дополнившись звуками недовольного ректорского баритона. «Дама Дворцова, вы там живы?» Я ойкнула и подлетела на кровати, вмиг очутившись у двери. Прижалась носом к дверному полотну и прокричала. «Со мной все в порядке! Вы сняли с моей двери ваши чары?» С той стороны наступило озадаченное молчание. Затем ректор поинтересовался. «Вы не хотите открыть мне дверь?» Чары я снял еще ночью и надеялся увидеться с вами на завтраке, но вы не явились. Поэтому я решил узнать, все ли у вас в порядке. У меня все в порядке, просто нет аппетита. И я не одета, господин ректор. Ректор с той стороны смущенно кашлянул, еще помолчал, потом объявил. Уже начали прибывать другие преподаватели, и сегодня после ужина будет общее собрание. Жду вас вечером в зале для совещаний. Всего доброго, дама Дворцова. «И вам, господин ректор, я непременно буду на собрании». Выждав, пока шаги ректора за дверью стихнут, я с радостным воплем подпрыгнула и спросила у мирно дремавшей тучки. «Это ведь значит, что я его интересую, да? Ну, то, что он ждал меня на завтрак, а потом пришел узнать, в порядке ли я». Собачка широко зевнула и снова прикрыла глаза. «Тучка, ты не понимаешь, если я его интересую, то у меня есть шанс выйти за него замуж, понимаешь?» «Замуж! За ректора! А потом я домой вернусь!» В дверь снова постучали. Я настороженно поинтересовалась. «Кто там?» «Простите, мне сказали, что в одной из комнат уже живут, и я решила зайти поздороваться. Я только что заселилась в общежитие», раздался с той стороны нежный женский голосок. Я мгновенно распахнула дверь. За порогом стояла хрупкая черноглазая девушка, примерно моего возраста. «Привет!» улыбаясь, поздоровалась она. «Я Делая Розермун, преподаватель зельеварения и натурамагии. «Привет!» – обрадовалась я. «Зайдешь? Я совсем не знаю, что такое натурамагия, и буду рада, если ты мне расскажешь». Улыбаясь, Делая покачала головой. «Я вижу, что ты только встала, не буду тебе мешать». «Но я слышала, как господин ректор говорил, что ты не завтракала. Давай, когда будешь готова, сходим в город». Тут неподалеку от Академии есть замечательная чайная трактирия. За два тивра нам принесут огромный кувшин чая и набор вкуснейших пирожных. Тут взгляд девушки сполз с моего лица куда-то вниз и мимо меня. Глаза начали расширяться, щеки вспыхнули жарким румянцем, и она простонала ослабевшим голосом. — О, клянусь метлой своей матушки, это ведь Эрсу! Настоящий живой Эрсл.